Глава 47 Воронцов подает знак одному из своих охранников подойти поближе. Тот шагает к нам, передав объемную папку. После отходит в сторону, занимая прежнее положение. «Я еще в начале нашей работы поручил разработать схему по восстановлению твоей репутации», — говорит Воронцов. «Все-таки не должен зэк, хоть и бывший, управлять настолько серьезными ресурсами. Некоторые действия уже были предприняты. Сам ознакомься». Если есть замечания, отправляй моему помощнику. Он все учтет. Беру папку. Просматриваю. Это именно то, о чем Воронцов сразу сказал еще в нашу первую встречу. Если сотрудничество пойдет успешно, то от моего прошлого не останется и следа. В документах. Да и другим направлениям поработают. Четко все устроят. Здесь по пунктам расписано, что будет и как. Юридическая часть. Полное оправдание. Аннулирование судимости. Процесс пересмотра запущен еще месяц назад. Останавливаюсь на этих материалах. Изучаю детали. По делу картеля открылись новые обстоятельства. Идет проверка. Под стражу взяты настоящие виновники бойни. Листаю дальше. Отмечаю, что медийная сфера тоже подключается. В самое ближайшее время. Тут и план по статьям в прессе. И съемки документального фильма о том, как все события разворачивались на самом деле. Прежде тоже фильмы выходили. История громкая. На всю страну тогда прогремела. Конечно, то кино было совсем в другом ключе. Там я показан отбитым психопатом, который устроил кровавую бойню. Сейчас нужно прошлое перебить, показать правду. Ну, почти правду. Мою бригаду представят как компанию спортсменов, которые оказались не в то время и не в том месте. Разумеется, то, что мы планировали ограбление, никто не покажет. Дохожу до конца, а после возвращаюсь к снимкам задержанных. «Это реальные убийцы?» – перевожу взгляд на Воронцова. Им есть за что отвечать. Следует ровный ответ. Его слова подтверждают мою догадку. Реальные убийцы давно мертвы. Вероятно, их сразу и убрали. Такие свидетели никому не нужны. А теперь в яму отправятся другие преступники. Крови на них не меньше. Замечания есть? Вкратчиво интересуется Воронцов. Нет. Хорошо, кивает он. Значит, мои люди продолжат все по этой схеме. Через месяц никто не сможет назвать тебя убийцей. Похер мне, кто и что болтать будет. Раньше так считал. Понимал, в глаза нихуя сказать не рискнут. Проблемы не видел. Но теперь не похер уже. Потому что Катя иначе на это смотрит. Да и про ребенка она мне четко сказала. Важно это. На будущее. Для семьи. Над репутацией нужно поработать. Вот работаю. Демьян Дикий. законопослушный гражданин, блядь. Самому пока тяжело такой поворот принять. Кстати, твой первый срок. Вдруг замечает Воронцов. Там история не такая громкая. Да. Думаю, его тоже пора убрать. Согласен. На будущее многое готовится. Это мне уже понятно. Потому как развивались события с Батуровым и Соболем. Да и по новому заданию. Уровень растет. Нужна идеальная репутация. И скоро эта репутация у меня будет. Выезжаю из офиса, как только заканчиваю. На часы смотрю. Блять, сам же раньше встретиться хотел, а по итогу задержался. Опять все затянулось. На автомате телефон проверяю. А от Кати ни единого звонка нет. Видно, до сих пор над отчетом работает. Убираю мобильный. Крепче сжимаю руль. Соскучился по ней. Пиздец, как сильно. Только виделись, знаю. Но такое чувство, будто и не виделись вовсе. Слишком быстро все прошло. Ночь, утро, блядская работа. Уже прокручиваю в голове, как ей все скажу. Гарантии теперь есть. Самые реальные, серьезные. И скоро она сама увидит. В прессе информация пройдет. Я бы и без такой шумихи обошелся. Но в прошлом меня уже нихуево прославили. Теперь это нужно исправлять. Мобильный вибрирует. Первая мысль — Катя звонит. Притормаживаю, потому как светофор как раз вспыхивает красным. Достаю телефон. Блять, нет, не она. Руслан Черный. Да? Принимаю вызов. Здравствуй, Демьян. Говорит. Ты про мое приглашение забыл? Ебать. Совсем из головы вылетела. Да хуе всего нужно было разбирать за последние дни. По Соблю до да черта мелких дел оставалось. А закрывать нужно срочно. Помню. Мальдивы. В закрытом отеле много серьезных людей собралось. Отмечают день рождения одного из кандидатов в президенты. Тимур Асадов. Несколько раз мы с ним уже пересекались. Там не просто встреча или какая-то вечеринка. Семейный отдых. Так что было бы и правда неплохо туда полететь. Прикидываю даты. Еще можно вырваться. главные дела завершил. По новой задаче Воронцова процесс запустил. Несколько свободных дней есть. Катя возражать начнет. Но я договорюсь. Без того планировал ее на короткий отпуск ломать Вот и подвернулась хорошая возможность. Короче, сейчас разберемся. Задержусь, говорю. На выходные приеду. Выходные точно получится взять. У Кати не найдется причина отказаться. А если и найдется, то припомню ей. Компромисс. Работает в обе стороны же. Дальше можно и протянуть. Решим на месте. Понял. Бросает черный. Что там по нашему вопросу? Почти закончил. Скоро тебе все отправлю. Теперь у нас есть общие проекты. Обсуждаем несколько ключевых моментов и прощаемся. Как раз подъезжаю к дому Кати. Странно. Свет не горит. Или она в дальней комнате. Там окна на другую сторону выходят. Отсюда не видно. Но если работает, то... Недоброе чутье внутри поднимается. Глушу двигатель. Выхожу из тачки. Что-то не так. Еще не пойму, что... Поднимаюсь на порог. Стучу. Один раз. Второй. После совсем теряю терпение. врезаю уже со всей дури. Нихера. Прислушиваюсь. Тихо. Совсем тихо. Не так, как когда она в прошлый раз затаилась. Нет. Блядь, что происходит? Бью кулаком снова и снова. нихуя не меняется. Хорошо, что ключи есть. Давно сделал себе комплект. Поручил своим людям это все устроить. Конечно, Катя такое не одобрит. Но дальше выжидать под дверью не намерен. Хер знает, что там происходит. Она же дома одна и... Обрываю мысль. Не хочу, чтобы совсем перемкнула. Может, Катя в ванной? Душ принимает? Может, еще что? Сейчас разберемся. Открываю. Прохожу по коридору. Свет врубаю. Прохожу вперед. Толкаю другую дверь. Нет, ванная пустая. И кухня тоже. Гостиная. Дохожу до спальни. Застываю. Охуительно просто. Шкаф распахнут. Часть вещей на кровати. Рядом стоит большой чемодан, но в нем ничего нет. Осматриваюсь. Ну, пиздец. Достаю телефон. Набираю Катю. Отключено. Ладно, тогда иначе. Листаю список контактов. Так кроет, что не сразу нахожу нужный мне номер. Жму на вызов. Гудки все тянутся и тянутся. Да, наконец слышится женский голос. Добрый вечер, Наталья. Очень стараюсь, чтобы не сорвала. Извините, что поздно. Катя не с вами? Нет. — протягивает она. — А что случилось? — Да так, — выдаю сквозь зубы. — Не могу ее найти. — Ой, а она разве не дома? Сегодня пораньше домой отпросилась. Только приехала на работу и почти сразу ушла. Теперь... — Нет, — отрезаю, — она не дома. — Тогда, — запинается, — надо ее найти. Вдруг ей по дороге плохо стало. — Найдем, — обещаю. Наталья продолжает говорить, но я уже отключаюсь. — Нет, Кате точно плохо не стало. Вон как резво она собралась. Большой чемодан тянуть не захотела. Неудобно, а с мелким налегке. Укатила, блядь. Плохо ей не стало, да, но станет. Ей пиздец, что будет, когда найду.